Глава 3. «Ну почему же ты ни разу мне об этом не сказал?» Рената сжала руку Винсента крепко, почти сердито. Но, правда, тут же ее отпустила и даже свою руку отдернула. Невозможно было сердиться, глядя в его белое лицо, в глаза, обведенные черно-синими кругами. Он сразу же взял ее за руку снова и улыбнулся виноватой улыбкой. «Я не хотел тебя тревожить, и это было совсем не нужно. Ты все равно не могла бы мне помочь, а только побеспокоилась. Мне надо просто сделать операцию для сердца, и она не очень сложная. Это шунтирование. Его делают уже много-много лет всем людям». «Но ты же не сделал! Я собирался!» И я уже делал, не шунтирование, но одну очень похожую процедуру для сосудов сердца. Значит, у меня есть опыт. Очень тебе помог твой опыт, — расстроенная сердито проговорила Рената. Ну, конечно, помог. Он успокаивал ее изо всех сил. Даже пот снова выступил у него на лбу. Рената быстро вытерла ему лоб полотенцем. Я знал, что успею поставить спектакль до того времени, когда надо будет ложиться в больницу. И ничего ты, выходит, не знал. Почему ты так думаешь? Я сейчас немного поздоровею, выйду отсюда, поставлю спектакль, а потом поеду в Голландию и буду оперировать сердце. Отсюда ты выйдешь только для того, чтобы улететь в Амстердам, отчеканила Рената. И отправишься из больницы не в театр, а прямым сообщением в аэропорт. Даже домой не заедешь. Я лично за этим прослежу. Сразу же, как только врачи тебе разрешат, — уточнила она. Я буду здоров очень скоро. Врачи уже разрешили мне вставать и даже ходить. Он смотрел на Ренату и уговаривал ее, как ребенок. Но руку ее при этом держал в своей совсем иначе, очень по-мужски. И никто, и никогда так не держал ее руку. «Скоро, скоро ты будешь здоров!» Она не выдержала его взгляда и улыбнулась. «Скоро в парке с тобой будем гулять!» «Ты говоришь, как врач с больным!» Винсент тоже улыбнулся. «Нет, я говорю, как...» Тут Рената смутилась. Она не могла вслух произнести что-нибудь вроде как любящая женщина с любимым мужчиной. Подобные слова резали ей ухо. Она торопливо проговорила. «В общем, я очень этого жду». И добавила. «Только ты все равно напрасно не сказал мне, что у тебя больное сердце. Просто я сам про это не думал. Ведь такое сердце у меня было всегда, и я привык». «А что тебе снилось в ту ночь?» Вдруг спросила Рената. Мысль про тот сон накануне приступа, о котором он не захотел ей рассказывать, не давала ей покоя все время, что он был в больнице. Правда, спросив об этом, она подумала, что Винсент, может быть, не поймет, какую ночь она имеет в виду. Но он понял это сразу. Как всегда, сразу понимал то, о чем она едва успевала подумать. «Это не было что-то определенное», — сказал он. Не гроб или черная кошка. Но это был страх. Просто чувство страха, очень сильное. Такое чувство страха, которое связано со смертью. Конечно, такой сон я увидел только потому, что в сердце уже были плохие процессы. И, конечно, я не захотел тебе его рассказывать, чтобы ты беспокоилась. Теперь мне стало лучше, и такие сны я больше не вижу. «А какие сны ты теперь видишь?» спросила Рената. Ей хотелось отвлечь Винсента от мрачных мыслей. Правда, глядя в его глаза, трудно было представить, что хоть какие-нибудь его мысли могут быть мрачными. Вот когда глаза у него были закрыты, когда голова его лежала у нее на коленях тяжело и безжизненно, тогда всю ее от кончиков пальцев до самого сердца охватывал ужас. А теперь она была спокойна и почти весела. Теперь она была счастлива. Теперь очень разные ответил Винсент. «Но всегда в моем сне бываешь ты, или твое лицо, или просто чувство, что это ты». И, улыбнувшись, добавил. «Очень жалко, что тебе все-таки не разрешают оставаться у меня ночью». Винсент лежал в отдельной палате в специальном корпусе Боткинской больницы. Когда в то жуткое утро врачи скорой попросили Ренату найти у него в кармане паспорт, за обложкой этого паспорта она нашла и страховую карточку. Страховка оказалась какая-то очень дорогая, поэтому Винсента и отвезли сюда. Но оставаться с ним на ночь ей в самом деле не разрешали. Говорили, что это только повредит, потому что ему нужен полный покой. Улыбка еще освещала его лицо, а глаза уже стали задумчивые. «Ты думаешь о спектакле?» – догадалась Рената. «Да, это очень жалко, что так получилось именно в тот момент, когда я нашел правильное решение. Я очень хотел, чтобы актеры меня поняли. И вдруг это очень жалко». «Ничего!» – Рената погладила его по щеке, коснулась пальцем краешка губ. «Ты в следующий раз!» «Все им объяснишь! Это ведь никогда не поздно!» Он не ответил. Улыбка сошла с его лица. Ренате стало не по себе, но она сразу же постаралась выгнать из себя эту неловкость, это подобие смятения. Скоро должен был явиться с вечерним обходом врач, а ей пора было уходить. «Я пойду, Винсент!» — сказала Рената, вставая. «Я тебя провожу!» Он тоже сел на кровати и опустил ноги на пол. Рената купила ему пижаму, но ошиблась с размером. Штаны едва доставали ему до колен. Он ведь был очень высокий. «Не надо провожать», – возразила была она. Но Винсент уже надевал халат. Оказалось, что он решил проводить ее не до двери, ведущей вестибюль к лифтам, а до больничного парка. И опять Рената не успела ему возразить. Правда, ей и возражать не хотелось. Вечер был так хорош, в воздухе был так явственно разлит летний покой, что, может, и лучше было Винсенту немного пройтись перед сном, чем лежать в палате. Тем более, что и шел он уже почти обычной своей походкой, легкой и твердой. «Я на денек в Петербург съезжу», — сказала Рената. «Зачем?» Винсент посмотрел на нее пристально и ей показалось расстроенно. Видно было, что он не хочет, чтобы она уезжала. Впрочем, он тут же сказал, «Извини, я не должен про такое спрашивать». «Ничего такого в этом нет», — улыбнулась Рената. «Просто паспорт мой заграничный уже готов, наверное. Я его заберу и вернусь. Я хочу тебя сама в Амстердам отвезти», — объяснила она. «Все-таки перелет. Я буду волноваться, если ты один полетишь». «Волноваться не нужно», — покачал головой Винсент. «Но я буду рад если ты полетишь со мной. Я обязательно хотел, чтобы это было, чтобы мы полетели с тобой вместе. Но правда я хотел, чтобы мы полетели уже после премьеры. И я все-таки думаю, так и будет». На траве под старым кленом еще лежали прошлогодние сухие самолетики, хотя и трава, и листья уже были густозеленые, усталые и пыльные. «Как все странно смешивается, но ничто ничему не мешает», мельком подумала Рената. Даже удивительно, что она стала замечать такие вещи. А может, ничего удивительного в этом не было? Ведь и в ее жизни соединились, смешались несоединимые явления и события. И это смешение казалось ей теперь таким естественным, как сочетание сухих кленовых самолетиков с густой новой листвою. И поэтому вся ее прежняя ровная однообразная жизнь ни год, ни два, сорок с лишним лет казались ей теперь призрачной, а в новой ее жизни все было возможно. Рената улыбнулась. «Тебе радостно?» – спросил Винсент. «Да», – кивнула она. «Мне кажется, ты действительно стал лучше себя чувствовать, хотя бы не такой бледный уже». «Действительно», – согласился он и добавил с необыкновенной своей улыбкой. «Наверное, мне сейчас надо было ставить не бурю, а Ромео и Джульетту. Я чувствую себя так, как этот мальчик Ромео, которому 16 лет. Ведь главное во всей этой истории как раз то, что Ромео 16 лет, а Джульетте 14. Если бы у них были другие годы, то все было бы по-другому». «Не так уж далеко ты от них ушел», — Рената улыбнулась в ответ. «Вот у меня и правда совсем другие годы». Но дело в этой истории еще и в том, что каждый раз, когда люди влюбляются по-настоящему, им становится 16 лет. Извини за такую дидактику, но я думал об этом прошлой ночью и буду думать в эту ночь опять. Это хорошие мысли, но все-таки было бы лучше, если бы ночами ты спал. Ну, иди». Они незаметно дошли по дорожке до выхода из больничного парка. «Лучше ты иди». «Я не хочу, чтобы ты видела, как я ухожу», — покачал головой Винсент. Кивнув, Рината коротко поцеловала его и, не оборачиваясь, пошла к воротам. Ей не только не хотелось смотреть, как он уходит, но не хотелось и долгого прощания. Лучше вот так, короткий поцелуй и все. Как будто бы расстались на несколько минут, не больше. Да-да, пусть расставание будет вот такое, мимоходом и не всерьез. У ворот Рината все-таки обернулась. Все время, пока она шла, то мысленно видела высокую Винсентову фигуру. Как он стоит посередине дорожки, как, наконец, поворачивается и идет к своему корпусу. Она видела это так ясно, что в конце концов не выдержала и оглянулась. И не увидела его. Не было его на дорожке. И под старым кленом, мимо которого они только что прошли вдвоем, не было тоже. И даже вдалеке, возле самого корпуса уже, его не было. «Бегом он убежал, что ли?» – недоуменно подумала Рената. И тут же, в эту самую минуту, поняла, что случилось. То есть это неправильное было слово «поняла». Она не поняла, а почувствовала. И бросилась назад опрометью, ног под собой не чуя, с замиранием сердца. Какие еще слова называют то, что билось у нее в груди? Винсент лежал посередине дорожки. Рука его была откинута назад, а голова чуть повернута, так, словно он вдруг улегся прямо на твердый песок и уснул. Лицо было спокойное, а рука белая. Ни лиц таких, ни рук не бывает у живых. Даже в то утро, когда он упал навзничь у театральной сцены, жизнь все-таки билась в его теле. А теперь ее не было. Рената поняла это сразу. Она даже на колени не упала, даже на корточки не присела. Застыла, как соляной столб, в самом деле, как соляной. У нее не сгибались колени. «Я не хочу, чтобы ты видела, как я ухожу». Его голос прозвучал так отчетливо, так ясно, как будто он снова произнес эти слова, последние свои слова. Невозможно было поверить, что его голос звучит не наяву, а только у нее в ушах. О том, что она никогда больше не услышит его голос наяву, Рената думать уже не могла.